Когда вернулась, маг все так же сидел на матраце своем, упираясь локтями в согнутые колени и задумчиво смотрел на меня. «Охранябушка, поспал бы ты?» — посоветовала заботливо. Но не послушался архимаг и спросил хрипло. «Зачем тебе гиблый яр, веся?» А вот на это отвечать не стала. Хватит, да отвечалась уже вчера. Сегодня ни сердце, ни душу бередить не буду. «Спать ложись», — приказала повелительно. «Разбужу в скорости». Маг молча упал на постель свою, да вот только спать, кажется, и не собирался вовсе. Лежал, закинув руки за голову, в потолок смотрел. «Спать не спать — воля твоя, а только давай без слов сегодня прошу тебя», — сказала, проходя к столу. Промолчал он, ничего говорить не стал, оно и к лучшему. Запалив свечу, я устроилась за столом, укутавшись в шаль, и открыла первый из учебников «Чародейских». У меня от него голова болеться начала почти сразу же. Переводить приходилось дважды. С чародейского на магический, с магического на ведьминский. Одно радует — лесные ведунья с языком не мудрили. На обычном человеческом говорили, и то хлеб. Но кое-что мне в чародейских заклинаниях, если и не нравилось, то было близким. Их магия — смесь чародейства и классической магии. Моя тоже была смесью исконной ведьминской и лесной. От того и понимание приходило интуитивное. Легче разобраться во всем было. Так вчера нашла ритуал снятия проклятий. Грохот небесный или же шум грозы. Переводить можно было как хочешь, но суть одна. Проклятие это оставляло следы черных молний на теле жертвы. Учебник был иллюстрированный, и картинка очень, я бы даже сказала, весьма и весьма напоминала те следы, что оставили охранябушки. А потому я ритуал перевела, как прилежная ученица выписала, разбила на части, переписала на свой язык, продумала заклинания для каждого из этапов, да и магию собиралась применять свою — смесь ведьминских чар и сил ведуньи. Вот только одна проблема. Начать я вчера начала, а закончить не закончила. И боюсь, отольются охранябушки мои слезы вчерашние. Ох, и отольются. А как избежать этого, я не ведаю. «Что не так, ведьма?» Вдруг спросил маг. Да многое. Ответила от тетради своей с записями, не отрываясь. Не то, чтобы не распланировала уже все, Просто выход искала. Как провести ритуал, боли не причинив лишний? Ведь и не лишней будет много. Как обездвижить мага, чтобы не прервал ритуал? Ведь силен же, ох и от того и печать кожу чуть не до костей прожгла. И что делать-то? Ведьма. Маг поднялся, взял стул, что у стены стоял самым изумительным образом. Изумляло меня то, что у меня теперь второй стул имелся. Подошел, сел, ко мне подался, в глаза заглядывая, и сказал. «Веся, я уже понял, что ты девочка добрая. Слишком добрая, будем откровенны. Чрезмерно добрая. И не настолько глупая, как хочешь казаться. Веся, пойми, эту печать не снять. Не снять, понимаешь?» Прими это как данность и давай думать, что я могу для тебя сделать, потому что ты для меня и так уже все сделала. Внезапно подумала, а не старый он, этот маг, и не то чтобы сильно в возрасте. Матерый, поджарый, опытный, жизнью небитый, с жизнью сражающийся до последнего. Да вот незадача, внезапно сдаться решил. — Что сделать для меня можешь? — вопросила задумчиво. Усмехнулась и попросила. Рубашку сними для начала, потом спиной повернись, а дальше по ситуации охранябушка. маг глаза прищурил недобро, лицо ожесточенным стало. — А чего злишься? — поинтересовалась я. — Сам предложил помочь, вот и помогай. Несколько секунд Архимак молча смотрел на меня, затем хрипло произнес. — Печать не снять, Волкирин. И гнев полыхнул уже в моих глазах. — Не мое это имя, не мной выбрано. Не мной названо, говорила уже ведьма и зови, и мне так привычнее, и тебе спокойнее. Промолчал, только гнева в очах поболее моего стало. Ох, и упертый, хуже лешего. Охранябушка, покачала головой укоризненно. Просила, же, не говори со мной сегодня, что в тебе такого особого мне неведомо. Да только ранишь ты словами, вскрываешь раны старые, уж зажившие, почти словно острой бритвой вскрываешь. И оттого ни тебе, ни мне легче не станет. Выпрямился, смотрит почти с ненавистью, но не из тех я, кто правды не ведает. Не на меня он сейчас гневается, а на себя. За то, что понять меня не в силах. Маги — это маги. У них разум завсегда на первом месте. А я ведьма, я слушаю сердце свое. Мы разные. Я понимаю это и принимаю, как есть. А он маг, он меня понять не в силах, от того и гневается». Резко выдохнул, через сжатые зубы прошипел. «Хорошо, будь по-твоему». И стянул рубаху через голову. А я изумилась до крайности. На спинку стула откинулась. Руки на груди сложила. Да и смотрю на охранябушку. потрясенно смотрю. Отъелся у нас охранябушка. Загорел сильнее прежнего. Руки жилистые, рельефные. Плечи широкие. И грудь немагана воина. «А хорошо тебя русалки откормили», — протянула одобрительно. Прям смотрю, не нарадуюсь. Не нарадовалась недолго. Взгляд соскользнул с мускулистой груди на плечо, да там и замер. Потому как еще несколько дней назад, когда охранябушка мылся у бочки с водой, ни одна черная молния на плечи не нализала, а теперь... до груди протянулись теперь. Ох, не добру твоя истерика вчерась пришла, Веся. Ох, и не к добру. Да, проклятие набирает силу, усмехнулся Мак, прекрасно поняв, на что я сейчас смотрю. Перевела взгляд с отметины на лицо охранябушки, заметила горькую усмешку. «Видала я такие усмешки. У бывалых воинов видала. У тех, кто оставался на тропе прикрывать отступление соратников. И усмешка эта лишь об одном говорила. Жизнь свою дорого продам. В смысле, сопротивляться буду до последнего. В смысле, знаю, что подохну, но меч все равно не брошу. Откуда у вас, у магов, такое неистовое желание сдохнуть со смыслом, Спросила риторически, ответ мне был не нужен. Мне нужна была спина. «Поворачивайся, охранябушка», — попросила ласково. А сама вернулась к чародейскому учебнику. Полистала иллюстрации, поняла, что таки определила проклятие верно. Вчиталась в тарабарщину чародеев, уж думала, может, пропустила чего. Однако нет, все перевела тоже верно. И, судя по тексту книги, проклятие наносилось в один прием и было достаточно стабильным. Здесь же мы имеем дело с растущим магическим объектом. Что печально для мага? — Веся! — прошипел этот самый маг с печальными жизненными перспективами. — Что ты? — и в тетрадь мою поглядел. — Что тут? — вчитаться попытался. Не вышло. Нахмурился, вчитался еще раз. Тетрадь к себе подгреб, развернул и снова вчитаться попробовал. Сильнее нахмурился и спросил. — Ведьма, это кодировка такая или... Или, безмятежно подтвердила я. Да, почерк у меня поганый, это я знаю. Придвинула тетрадь к себе, пробежалась по строчкам взглядом, прикусив перо и еще раз прикидывая схему предстоящей работы. — Веся, почему ты такая? — вдруг спросил маг. — Какая? — спросила, едва ли раздумывая о вопросе. О другом думать приходилось. — Такая, как ты? — архимаг нахмурился, пытаясь сформулировать, и выдал результат умственного напряжения. Спокойная, безмятежная, не волнуешься. Я волнуюсь, не согласилась с ним. Мужчина улыбнулся, покачал головой и произнес. Неважно, почему ты так уверена, что сможешь снять печать? Потому что я ведьма, вопросом на вопрос, и легкая усмешка на губах. Усмехнулся и он, и спросил. Намекаешь на то, что я тебя глупой считаю? Примерно. Вдруг поняла, что улыбаюсь. Просто улыбаюсь, с улыбкой в который раз... проглядывая корявые строки. Маг помолчал, затем проникновенно спросил. «Но ты себя, глупой не считаешь, не так ли?» «Почему же?» Я посмотрела на него. «Считаю?» «Больше скажу. Я искренне убеждена в этом, охранябушка. Но видишь ли, глупые ведьмы вроде меня, которые в курсе, что умом не блещут. Там, где не способны взять умом, действуют хитростью, а под спорьем им служит упорство. Я не самая умная, я знаю это». Я не спорю с этим, я просто живу, охранябушка, не сомневаясь, что даже за самой темной ночью неизменно следует рассвет, а за самым сильным заклятием следует не один, а множество путей его уничтожения. Прищурив синие очи, Макс смотрел на меня, не понимая сказанного, и в итоге произнес: Я архимаг Веся, если бы эту печать можно было бы снять, я бы это сделал, но с ней что-то не так, и ничего не вышло. «И как мне объяснить тебе, упорный, что если у меня не получилось, то и для тебя это невозможно?» Лишь лукаво улыбнулась, глянула на него, а затем спросила. «А ты вчера с ней обратил случаем внимания на книги, что мне водяным были переданы?» Охраняб сложил руки на груди, сел удобнее, опираясь на спинку стула, и ответил мне менторским тоном. «Чародейские веси! Это сумел бы определить даже самый завалящий маг». И жаль тебя разочаровывать, но тот же самый завалящий маг также сказал бы, и это чистая правда, что магия чародеев слабее, нестабильнее, нелогичнее и существенно уступает современной магии. Поверь, если бы эти книги представляли собой какую-либо ценность, их давно извлекли бы из тех обломков чародейских башен, что еще сохранились. Заметь, даже защиту с них я снял без какого-либо труда, и это при наличии ограничившей мою магию печати. покачав головой, укоризненно, тихо заметила. «Прямой ты, охранябушка, прямой, как стрела, как меч, как боевое заклинание. И смотришь ты прямо в цель, самую суть видишь, да только то, что на поверхности упускаешь. И ты прав, чародейская магия послабее современной будет, это так. Однако на плечо свое посмотри, а после сюда». И я открыла ему учебник чародейский. «На нужной странице, на нужной картинке?» и спросила с улыбкою. «Зеркальце тебе дать, охранябушка?» Маг вскочил. Схватил учебник. Стремительно. Стул, едва не обронив, подошел к зеркалу, что во весь рост было. Вгляделся в плечо, затем полуубернувшись на то, что на спине рассмотреть смог. И остолбенил. И вот пока он так стоял, я все так же безмятежно сообщила. Королевский маг этот сразу странным мне показался. Законы нарушал слишком нагло. Слишком уверенно вел себя. А самый настоящий маг только поначалу терпением отличился слишком долгим, такое магам не свойственно, а после в лес мой проник, пусть и с помощью ведьмака. Это не насторожило меня. Другое задуматься заставило. То, что лес он покинул сам, и ведьмак ему уже не понадобился. И знаешь, может, я умом и не отличаюсь, но сообразительности хватает. Этот маг — бывший чародей. И на спине твоей чародейские проклятия, охранябушка. Я не сразу это поняла. Просто искала, как печать снять. Подумала, что, быть может, у чародеев способ есть. И, как видишь, права оказалась. Маг развернулся, молча на негнущихся ногах вернулся. Вернул мне учебник. Не сел, рухнул на стул. «Ну так что?» — невинно поинтересовалась я. «Доверишься мне, а связать тебя придется?» Взглянул напряженно и хрипло спросил. «Связать? Правда веришь, что сумеешь меня связать?» «Я-то», — усмехнулась, подалась к нему и у самого лица выдохнула. «Охранябушка, родненький, я, может, и не смогу, только ты забыл, что у меня чаще есть заповедная. заповедное. или сами разберемся». Глянул на меня почти с ненавистью и хрипло выговорил. «То есть, ведьма, выбора у меня нет, правильно понял?» «Правильно. улыбаясь все и улыбаюсь. Охранябушка, ты пойми, оставить тебя как есть я не могу». Печать у тебя, сам видишь, нестабильная. Убивать тебя, может, и есть смысл, но я никогда на такое не пойду. Отпустить тебя — дело опасное. Ведь у тебя всего два пути. Первый — тобой или Терамир воспользуется или Анарион. И сомневаюсь я, что горишь ты жаждой погибнуть во имя их процветания. А второй — даже если избежишь участи страшный на алтарь чужих амбиций возлечь, все равно ждет тебя судьба не лучше. Твоя магия печать уничтожит, а вместе с ней и тебя — И то место, где ты окажешься. Так что выбора у тебя нет, тут ты прав. Он, упорствуя, руки на груди сложил. Сидел долго, смотрел на меня, затем напряженно спросил. А ведьмы? Может, у тебя есть на примете какая-то старая, опытная, которой жить надоело?» Усмехнулась, головы покачала отрицательно и честно ответила. Охранябушка, знакомые старые и опытные ведьмы-то, может, и есть, а вот безголовых, извини, нету, такая только я». Так что чаще звать или как? Промолчал. То, что чаще моей он не противник, архимаг знал. И то, что призову, если потребуется, знал тоже. Все, что ему оставалось, лишь спросить. И что, сегодня печать снимать будешь? Что ты, сегодня нет. Я учебник чародейский захлопнула. Сначала снять нужно проклятие. И это, охранябушка, ты бы деревяшку нашел бы себе, что ли? Зачем? Прошипел маг. Поднялась из-за стола, оставляя шаль на стуле, пожала плечами и, не глядя на мага, сообщила. «Больненько будет. Больненько я потерплю. Почти рык. Больнёхонько тоже». Посмотрела в синие глаза и честно сказала. «А зверскую боль вытерпишь?» Молча поднявшись, маг вышел. Вернулся со свежеотёсанной деревяшкой, видать, осталось после его строительных подвигов, огляделся и спросил. «Где мне лечь?» Указала на его лежбище. Мак оценил перспективу, затем взялся за матрац, перетащил его к зеркалу, да так, чтобы лежа видеть все, что я делаю, и лег на живот. Деревяшку в рот ставить не стал, положил рядом. А я стояла. Не знаю, кажется или нет, но когда я его в первую ночь отпаивала, вроде поменьше был. А сейчас? На спине под жуткой страшной печатью сухая рельефная мускулатура. Лежит вот он на животе, ожидая своей участи, А отчего-то у меня такое ощущение, что участь ждет не его, меня, знать бы еще какая. — Ты не серчай, хранябушка, а я позову чащу. Так, на всякий случай. — Нет. — да так произнес, что я вздрогнула. — Ну что ж, нет так нет. В любом случае, только позову. Моя зловреднючая мигом тут окажется, так что пора начинать. Я взяла тетрадь, подошла, опустилась на колени рядом с магом, Тетрадь положила так, чтобы под рукой была, если что, и взялась волосы расплетать. «А это зачем?» — спросил маг, напряженно следивший за каждым моим движением. «А я почем знаю?» — ответила нервно. «У нас, видим, так. Коли что-то сложное задумала, распусти волосья. «Бессмыслица!» — прошипела хранябушка. «Примета скорее. Мы волосы на удачу распускаем», — ответила я и склонилась над его спиной.